глава вторая и у шалиса это отлично помнила что если выпьешь слишком много из бутылки на которой нарисованы череп и кости и написано яд то почти наверняка тебе не поздоровится то есть состояние твоего здоровья может ухудшиться льюис кэрол жаль что вот жра моя, золотая ложка, пучину морскую канула, рассуждал жихарь, глядя на последнюю денежку. А то я бы с ее помощью деньгу приумножил и еще погулял. Люсь седьмой, правда, утешил богатыря, что чудесный жезл Жуй имеет свойство возвращаться к прежнему хозяину, правда, в ином обличии и с другими свойствами. На обратном пути Жихарь на всякий случай подбирал с дороги разные диковины предметы, но ни один из них чудес не сотворил и с Ваджрой близко не лежал. «Последнюю денежку пропью и стану княжить», — провозгласил Жихарь и бросил золотой на прилавок. На звон золота из-под столов и лавок начали выползать различные люди. Оставалось их, правда, уже немного. Не сравнить с первыми днями. Поредело застольное воинство. Иные совсем опились, иные заболели, иные утащили по домам жены, матери и сестры. А уж и пито было. Пока провожали заезжего дирижеру, прикончили весь кабацкий припас. Даже до пивного сусла добрались. На постоялом дворе и в кабаке Нынче вершил все дела не старой быня, а совсем новый человек по имени Невзор, прозванный так то ли за невзрачный вид, то ли за пустоглазие. Сам Невзор в жизни ни разу не пригубил зелена вина и разбирался в нем из рук вон плохо. Но покупает, бывало у проезжего торговца заморских напитков а они либо кислые, либо притерные, либо прямая сивуха, только что бочонки яркие и нарядные. Еще он был известен тем, что в лихую военную годину, когда поднималась не только вся дружина, но и прочий люд, притворялся спятившим и оставался дома, покуда не проходила гроза. В этот раз пришлось невзору посылать за вином по деревням и хуторам, Собирать где только можно. Ведь не каждый день кабачику идет такая удача. В зеленое вино он еще сыпал дурманный лист и жалел, что летом заготовил мало этой отравы. За гульбой Жихарю недосуг было даже позаботиться о добром жилье. Ночевал либо у вдовушек, при жупеловом правлении их много стало, либо тут же на постоялом дворе. Каждое утро, едва продрав глаза, собирался он пойти на княжий двор, чтобы распорядиться властью. На всякий раз находилась добрая душа, услужливо подносила ковшик для поправки, и все начиналось с изного. Сопьяницы с разинутыми ртами слушали рассказ богатыря об иных землях и народах. При этом они не забывали плескать во рты дермовое угощение. Ковши непременно опорожняли до самого донышка, чтобы зла не оставлять. А зло все равно оставалось. Княгиня абсурда, не воевать же с бабой, забрала из княжьего терема все свое преданное, а вернее сказать, выгребла терем под метелочку, нагрузилась семь вазов всякого добра и поехала, оскорбленная, к батюшке. «Дурак ты, Жиха!» — говорили самые трезвые из сотрапезников. «Ты бы лучше на ней женился, ведь муж княги кто. Ясное дело, князь, тут уж никто не возразит, а то начнут всякие припоны ставить». «Передо мной не то, что припоны, целое море на уши ставили. И то преодолел», — отвечал Жиха. «А на абсурде я, Мироеда Культяпова, силком женю, когда поймаю». Если он ей сам сразу голову не откусит, то недолго протянет. «Воля твоя!» — отвечали ему, потому что другой воли в Сталинограде пока не было. И оттого там творились всяческие непотребства. Подзаборные молодцы заглядывали в кабак наскоками, быстро опорожняли поднесенную щедрым жихрем посуду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 неправильно живу говорил жихарь обхватив рыжую голову а вот ты маленечко выпей и станет правильно ты ведь нынче князь кому же еще престол доверим уйду я от вас совсем подвигов искать тосковал богатырь но ведь и для этого следовало сперва проспаться сходить в баню и переодеться во все хорошее и новое да и не ходит никто за подвигами Такое-то время, потому что набитого золотом кошеля Хватило как раз до белых мух Только теперь уж, друзья любезные, не обижайтесь Сказал жихарь и пальцем вытащил из ковша захмелевшего сверчка Править буду строго И не вздумайте ко мне за поблажками соваться Вместе, мол, пили Я в своих странствиях с кем только не пил И со славными героями, с поберушками И с бунжурским царем, и с неспанским королем. Тот, помнится, все женить меня хотел. Да вот беда, я-то один, а дочерей у него две. Одну зовут Началита, а другую Кончита. Обе красавицы, хоть и разорвись. Одну приголубишь, другая тоски зачахнет. А то и ножиком прынет. Девки там горячие. Это я к тому, что если все мои собутыльники соберутся, В многоборье земли под пашню не останется. Так что, знаете, а то ко мне по ночам уже стали являться мои побратимы, глядят с укором и пальцем грозятся. Ну да ничего, вот сейчас опростаю остатнюю чашу и за дело возьмусь. — Так ведь княжская казна еще не тронута? — подсказал кто-то. — Чего? — заревел жихарь.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 на закопченную стену кабака, словно там и была неоглядная даль. С каждым новым ковшом даль становилась все неогляднее, каменные дома все выше, а канавы до соленого моря все шире и глубже. «Человек не скотина, мечту мечтать должен», наставительно сказал Жихарь, и понял, что слова-то правильные, а место здесь для них не самое...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 Люди свадьбы начинают справлять. А ежели деньги кончились, так у меня ж и займи. Князем заделаешься, тогда отдашь, или хуто возьму небольшую. За десять золотых вернешь дюжину и все дела. И правда, Жихарь, донеслось из-под стола. К чему же леть добро? Оно нашими кровью и потом нажито. Да ты в жизни винищ-то куда больше, чем пота и крови пролил. Сказал жихрь, но задумался. В самом деле, зима долгая, Снега падут глубокие. И то, — решил он, — согласен. А долг станем складчины отдавать, Хором скричали все застольники. В этот миг они с чистой полагали, Что так все оно и будет. Вот за что я вас люблю, — Чуть не зарыдал богатырь. Велите звать песенников, гусляров, а красным девицам да детишкам пряников от пуза. Весть о том, что жихарь-избавитель пошел на второй заход, разошлась по остоле награду быстро, как пожар. Справный хозяин откладывал шило, вешал недочиненную сбрую на гвоздь и накидывал на плечи полушубок. Не вопите, не на битву собираюсь. Одергивал он жену и детей и выходил на улицу. Кузнецы и оружейники тоже чувствовали, что молотым стал неподъемно тяжел. Быстренько смывали с себя сажу и копоть, снимали кожаные фартуки. Мастеровой народ вслед за богатырем успокаивал себя тем, что зима долгая, а снега глубокие, и много чего еще за эту зиму можно переделать. Жихарь же гуляет не всякий год.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 И ничтожество, разгромленный еще дедами и прадедами, черный нал. — Моему потребен, сэр Джихар, золотая ложка, — объявил незнакомец, а голос его перекрыл и звончатые гусли, и скомороший похабный виск. — Кажись тебя, княже! — польстил щедрому избавителю пнутый скоморох.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 уточнил незнакомец. «Да джихар я, джихар!» сказал богатырь. «Разве не видно?» «Так есть», сказал незнакомец. «Отнюдь я есть сэр Мордред, племянник короля Логров. Мой лорд есть вам неродной брат. Эрго, я есть вам неродной племянник» жихрь внимательно поглядел на нежданного племяша через мутный глаз да уж сказал он наконец умеет братка имена давать точно что мордрет краши в гроб кладут как раз именно такой кладут сказал мордрет и вроде бы еще побледнел хотя бледнеть было уже некуда мой лорд повелитель карлеона латиана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 Гуляки расступились и пропустили сэра мародреда во главу стола. Жихарь, приглашающий, хлопнул по лавке. — Садись, племянник названный. Сам видишь, гуляем. — Грамота бы верительную у него спросить, — сказал кузнец-акул по прозвищу Визовый лоб. В питье он был единственный Жихарь достойный супротивник. — Мало ли что!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 — А вот капуски, — сказал Жихарь, — оно и отойдет. — Ты ешь, подкрепляйся, а я пока весточку от любезного брата изучу. — Не годяет, — сказал сэр Мордрет, — таковое послание нечитаемо публично, когда гуляем. Печать короля не залита вином. — Понял, — сказал Жихарь, — верные твои слова. Руны тайны, значит, и дело тайное. Вот проспимся на свежую голову и почитаем. «Истина», — сказал сэр Мордрет, принимаясь за окорок. Окорок был сочный, свежий, но на лице гостя этого никак не отразилось. Он словно сено жевал. «Ну и как у вас там?» — спросил жихарь. «Круглый стол соорудили, как я велел». «Истина!» — сказал сэр Мордред, племянник. «И один кресло становится всегда пустой. Никакой не может его занимать. Одно для неродной брат короля оно ждать сэр Джихар Голдспун, который сядет туда, умрет смертью». «Вот налажу здешнюю жизнь, тогда, может, и приеду», — сказал богатырь. «Ты и наладить!» — согласился сэр Мордред.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 глотка пить сэр джихар второе глотка пить чайный мудрец третья глотка пить сам король тогда будет один душа или дух мой лорд велел так такой порядок как бы все ни выхлебыть по нечаянности вздохнул жихарь взял побратимов в дар и запрокинул малый сосуд влага в нем была крепкая и душистая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 «Там станем поглядывать», — сказал сэр Мордрет. И с новой силой замелькали ковши, забегали миски, полетели под столы кости, а песенники припомнили уж такие древние, того бесстыдные песни, что на отдаленных окраинах Столинограда ни с того ни с сего начали краснеть молодицы. Даже посланник Яртура вдруг разгорячился до того, что выхватил у гусляра его инструмент Вышел на середину и приказал с бить в бубны часто-часто. Гусли он взял наперевес и завел, раскачиваясь недоведенную в здешних местах песню. Голос у гостя был хриплый, а песня свирепая, хоть и не боевая. «А где-то я его видел», — вдруг подумал Жихарь. «Но не его, а кого-то похожего». Что-то мне вспоминается. Это еще до Мироеда было. Удары бубны становились все чаще, но не поднимали в пляску, а усыпляли. Да, точно. Она еще сестрой Яртура назвалась. Бледная такая же. Племянник, значит. А может, он и не племянник. То есть по-братиму племянник, а мне...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 мудрящих угощений, словно все съеденное и выпитое мрачным гостем, проваливалось и сквозь него, и сквозь лавку. И вороного коня тоже не было. На канавязе, в уздечке билась какая-то мелкая тварь. Ни крысы и ни жаба, а все равно противно. И следов копыт на первом снегу не было. Ни к воротам, ни от ворот.